И сна мое сознание выскальзывало медленно и болезненно. Будто нехотя, словно мы еще что-то не досмотрели, но сил видеть жизнь Ванессы и ощущать мир ее шкурой у меня уже не оставалось. Слишком противно и противоестественно для моей души. Но так нормально для ее. Во сне я была ею и одновременно понимала, что я не она. Мне претело все в ее поведении. Мотивы, надменность. Комплексы Бога и странное чувство правоты, которое она испытывала, поступая жестоко с окружающими. Она действительно считала себя выше них. Но что ее сделало такой? Тяжелое детство без родных, судьба невольницы. Наверняка все вместе. А еще то, как умер изнасиловавший ее подлец, отец Натона. Мне не давала покоя мысль, что моя история – это ее судьба повторившиеся через тысячи лет, лишь за малым исключением. Меня выдали замуж официально. И кто выдал? Собственная мать, обида на которую до сих пор за сидит в сердце. Вот только были и отличия. Если Ванесса не знала, что такое терять близких, то я это почувствовала сполна, когда умер отец. По моей спине прошла волна холода, когда я представила, что пережил Малкольм И что предстоит пережить мне? Потери матери, сестер. Бри и Эмили вырастут. Достарятся. У них будут дети. И в конечном итоге мне останутся только их могилы на кладбище. Уйдут все, кого я знала. И останется только Малкольм. То, что Ванесса считала божественным даром, действительно было проклятием. Бессмертие – страшное наказание для того, кто умеет чувствовать. Она была абсолютно неправа, когда говорила, что Малкольм не выглядит ненавидящим себя. Он просто спрятал это чувство глубоко в душе, сделал вид, что уже не человек, принял судьбу, но продолжал искать пути избавления. Что чувствовал Эдриан Хнатон, когда потерял всех, и осталась только она, рабыня, ненавидящая его, и которую после возненавидел он? Пустоту, злость или одно сменялось другим? Я не желала пройти его путь. Не желала пройти путь Ванессы. Я лишь хотела не становиться чудовищем. Что угодно. Лишь бы избежать подобной участи. Можно было бы списать поведение покойной графини на сумасшествие. Но я видела в нем только бесконечный эгоизм. Лишь одно теперь оставалось непонятым. Что заставило ее покончить жизнь убийством Она ведь действительно себя любила. Так почему? К слову, как ей вообще это удалось? Что она сделала? Вонзила себе нож в сердце, выпила яд, спрыгнула с часовой башни. И опять меня терзала сотни вопросов: Где же был Малкольм, когда стал так нужен? Одно я знала точно. Какими бы поисками ни занимался граф, Я должна ему помочь. Любыми способами, всеми правдами и неправдами, мне нужно было найти возможность избавиться от дара. И пусть даже это займет не один десяток лет. И все же у меня появились первые зацепки. Старуха Тахи и ее проклятие. Ванесса могла специально умалчивать о них и не говорить Малкульму о жрице Бога Смерти, чтобы не давать лишних зацепок. Графине ведь нравилось ее жизнь. И то, что наши с ней истории начались так похоже, было первым тому доказательством. Теперь я даже не сомневалась, что отец Эдриана и мой Вивальд умерли, став не просто спусковыми крючками для пробуждения внутреннего чудовища, а его первыми жертвами. И если все мои предположения верны, то интересно, чем заслужил проклятие Малкольм. Ведь не он наступал старухе на руки, ломая пальцы, И точно не он отвесил ей плюху в порыве гнева. Ему-то за что такое счастье? С моей точки зрения, гораздо логичнее было проклясть на вечной муке именно его отца. И тогда Ванесса наверняка бы возненавидела свою жизнь, осознав, что навеки связана с насильником. Я еще долго лежала и размышляла над всем этим. Пока незаметно не уснула вновь. У меня и в мыслях не было, что странные сны могут вернуться еще раз но я вновь погрузилась в пучину жизни Ванессы. На этот раз что-то изменилось. Я находилась на крыше неизвестного здания и взирала на перевернутый мир вниз головой. Мое тело мерно покачивалось в такт ветру, словно колыхаясь на невидимых волнах. Да и воздух вокруг был иным, плотным, густым и в то же время дрожащим от миллиардов звуков, рожденных этим городом. Звон клаксона вдалеке. Комариный писк в трехстах ярдах. Чих Кэбмена на соседний стрит. Все это я чувствовала, но искала совершенно иное. Этой ночью мне нужна была жертва. Голод терзал нутро. Хотелось кого-нибудь особенно грешного, чтобы поймать, кусить, выпить жизнь. Питься когтями, почувствовать кровь, разорвать плоть. Торила моя сущность. Я шумно втянула воздуха, и возмущенно зашипела. Спархивая с удобного места, расправляя трехметровые крылья и взмывая в воздух темной тенью. Тухлятина. Даже здесь я не могла избавиться от нее. Запах больно бил по рецепторам, обжигая гнилью обостренное звериным чутьем горла Огромной летучей мышью я металась в ночном небе, пытаясь сбить ненавистный запах. Казалось разъедающей даже плоть. «Невозможно! Невозможно!» — твердила я себе, наконец осознавая источник вони. «Грешница!» — прорычал мой дар и взвыл от голода, подобно чудовищу, теряя контроль от осознания собственной сущности. С протухшей душой и с грехами. «Грешница!» — должна умереть. Летучая мышь пискнула и, сложив крылья, камнем бросилась вниз. И лишь у самой земли мне удалось вернуть контроль над измененным телом. «Нет, я хочу жить!» — крикнула я сама себе и попыталась приземлиться, чтобы вернуть человеческий облик. Но тело не слушалось. Сущность опять забрала контроль, как и в те разы, когда я доводила себя до исступления от голода. «Грешница должна умереть!» — повторяла она, ведомая животным инстинктом. — Тухлая, гадкая грешница, которую даже невозможно съесть. В интонациях была брезгливость, словно существо ненавидело меня. Но ведь я — это оно, а мы не можем ненавидеть друг друга. мы ж безумно металась меж городских зданий, врезаясь всем весом стены, отбивая куски откладки пока не вылетела на пространство над Темзой. Холодный воздух ударил по крыльям, а тело совершило очередной вдох, чтобы сократиться болезненным спазмом от запаха гнили. Грешница, недостойна жизни. Мышь неслась навстречу воде стремительно, быстро и лишь в последний момент расправив крылья. Плашмя ударилась об воду, ломая кости взвывая от чудовищной боли и осознания неизбежности. Я пыталась сопротивляться, вернуть контроль над телом, стать человеком и выплыть, но перепонки тряпками разметались по водной глади, прилипнув к ней, и сил оторваться от нее у меня не было. Меня не тянуло ко дну, как раз наоборот. Я дрейфовала на поверхности, барахталась, но в силу звериной анатомии даже не могла поднять шею, чтобы не захлебнуться речной водой. Я не могу так погибнуть. Все еще не верила я, в в происходящее. Я ведь бессмертна. Ты лишь грешница, а значит, должна умереть. Но ведь и ты умрешь вместе со мной, мысленно кричала я, даже не зная, к кому обращаюсь. Вода заливала нос, глаза, уши, а холод реки отнимал последние силы. «Я есть смерть. Смерть умереть не может. Она всегда перерождается. Смерть найдет новое воплощение. Молодое, юное, красивое. Но я не хочу. Даже мои мысли были слабы. Я не желала сдаваться. Ведь впереди могла быть еще целая бесконечность. Не хочу умирать. Почему именно сейчас? Почему не раньше?» Но на этот раз мне даже не ответили. Проигнорировали. Сочли недостойной. «Ненавижу!» Последняя мысль сочилась злобой и ядом. «Ненавижу тебя!»